Когда они спускались вниз, Серминов недовольно проговорил. «Не нравится мне это». «Что не нравится?» «Все не нравится». Серминов не стал более ничего говорить, а Чижов, понявший, в чем дело, не стал переспрашивать. В прокуратуру они вернулись к пяти часам вечера. В кабинете у Пахомова никого, кроме самого хозяина, не было. Павел Алексеевич что-то быстро писал, лишь кивнул вошедшим. Кончив писать, он снял очки и посмотрел на сотрудников своей группы. «Ну, что нового? Мне Комаров сказал, что вы поехали к этому Пенькову в Луберцы. Нашли что-нибудь?» «Его не было дома», — устало ответил чужов «Нужно было ему позвонить», — сказал недовольно Пахомов. «Мы звонили, он купался». Мы просили сказать ему, чтобы он не выходил из дома, но когда приехали, выяснилось, что он уже ушел, буквально за пять минут до нашего приезда. «А Тимур не сказал вам, куда они ездили?» «На фрунзенскую набережную пришел на помощь товарищу Серминов. Мы записали адрес дома и блок, но там двенадцатиэтажные дома. В каждом блоке по 20-30 квартир. Вы же понимаете, что так искать трудно». «Мы хотели точно знать квартиру, в которую поднимался Анисов». «А поднимался он вместе с Пеньковым». «Телефон хотя бы свой оставили?» — спросил Пахомов. «Он был сегодня явно не в настроении». Убийство Анисова вывело его из себя. Вся затея с письмом в канцелярию премьера теперь выглядела ненужной. «Оставили», — вздохнул Чижов. «Такие минуты лучше с начальством не спорить». Завтра утром поедем к Анисову на дачу. Обыск проводить, недовольно сказал Пахом. Выезжаем в восемь, не проспить. — А разве у него есть еще одна дача? — спросил Чижо. Выяснилось, что у него три дачи. На одной жила его семья, второй он подарил Казанцевой, а на третью устраивал свои бардаки. На его даче сегодня уже были Соболев и Перцов. Ничего существенного не нашли. Кроме документов на эту третью дачу. Завтра поедем мы сами. Чижов уехал из прокуратуры в восьмом часу вечера. Пеньков так и не позвонил в этот день. На следующее утро Чижов уже в восемь часов утра был в прокуратуре. Как обычно, он не рассчитал и опоздал на 15 минут. Пахомов сидел в своем кабинете. Что-то в его лице не понравилось Чижову. Звонила мать Пенькова. Мрачно сообщил Павел Алексеевичу место приветствия. Он не вернулся домой до сих пор. Глава 13 Раннее утро начиналось, как обычно, докладами начальников служб. Салькисян любил, чтобы во всем был идеальный порядок, и лично проводил селекторные совещания по утрам. Его «Континентальбанк» вошел в десятку самых надежных банков России. По оценкам специалистов и экспертов, это был один из самых надежных банков И Артур Ашотович этим обстоятельствам очень гордился, но в этот день ему пришлось прервать совещание, что бывало лишь в исключительных случаях. К нему в банк завился сам Гурам Хотивари, лидер грузинских группировок в Москве, один из самых страшных и безжалостных людей, которых Саркисян знал в своей жизни. Его предшественник Михо хотя бы обладал чувством юмора, А Хотивари, в отличие от него, вообще не любил шуток и не понимал их. Его приезд очень удивил и напугал Саркисяна. Хотивари, как обычно, явился с целой святой охраны, правда, оставил своих ребят на улице и в приемной. Его безусловным достоинством относилась очень большая информация, которой он всегда владел. Конечно, у него не было того объема информации, которые имели Рубинчик или гольдерг но зато он умел узнавать, о чем говорят его конкретные противники в самый важный для себя момент. Многие утверждали, что для этих целей Хотивари выписал из Америки талантливого инженера, который при помощи новейших достижений технического прогресса умел подключаться к линиям и квартирам соперников грузинского лидера.